Глава шестая. Ради науки. Всякий раз, входя в лабиринт, Майский испытывал странное, ни на что не похожее ощущение. То ли ожидание того, что должно произойти что-то необычное, то ли предчувствие близкой беды. Он боялся, что свет, бегущий по периметру прохода следом за человеком, может внезапно погаснуть, и потому неизменно цеплял на пояс фонарь, которым ему еще ни разу не пришлось воспользоваться. Он никогда не отправлялся в путешествие по лабиринту в одиночестве, как нередко поступал, к примеру, тот же Дугин, и надеялся, что ему никогда не придется этого делать. Всякий раз, когда профессор собирался войти в лабиринт, неизменно находился вполне благовидный предлог для того, чтобы взять с собой спутника». Но самому себе Майский отдавал отчет в том, что в одиночку не смог бы отойти и на десять шагов от площадки, на которой располагались техники с оборудованием. Быть может, это были признаки скрытой клаустрофобии. Майский стыдился своей слабости и прилагал все усилия к тому, чтобы для остальных она оставалась тайной. Но когда Дугин предложил ему спуститься в лабиринт, Майский не смог отказаться — Страсть исследователя взяла в нем вверх над подсознательным страхом перед бездонными глубинами лабиринта. Вечером того дня, когда Дугин нашел в лабиринте локус, они на пару засели в кабинете руководителя исследовательской группой. Через компьютер, имеющий выход на спутник, Дугин всего за полчаса наладил устойчивую связь с оставленным в локусе коннектором. Но для того, чтобы войти в систему локуса, потребовалось значительно больше времени. Только ближе к полуночи по экрану поползла бесконечная полоса каких-то непонятных знаков и странных, абсолютно ни на что не похожих символов. «Ты записываешь это?» — срывающимся от возбуждения голосом спросил Майский. «Поступающая на экран информация защищена от перезаписи», — отозвался Дугин. Он сидел возле экрана, неотрывно следя взглядом за ползущей строкой, как будто надеялся на то, что на него вдруг снизойдет озарение, и он сумеет отыскать смысл в бесконечной череде незнакомых символов. О том, чтобы сохранить бесценную информацию для других исследователей, Дугин, похоже, даже и не думал. Для него существовало только здесь и сейчас. Он и лабиринт. Только они вдвоем могли найти взаимопонимание, если только подобное вообще было возможно. Не тратя время на дальнейшие разговоры, с зачарованно наблюдающим за ползущей строкой Дугиным, Майский сам сбегал в лабораторию биофизики и принес оттуда видеокамеру с объемом памяти на 24 часа. Переведя изображение с экрана Дугина на соседний экран, Майский установил перед ним видеокамеру и включил запись. «Что собираешься делать?» — спросил он у Дугина, когда дело было сделано. «Пока не знаю», — рассеянно ответил тот. «Какие программы, дешифровки ты пробовал?» На время оторвав взгляд от экрана, Дугин через плечо посмотрел на Майского так, словно хотел убедиться в том, что у него на лбу нет шрамов, оставшихся после удачно проведенной лаботомии «Что?» — недоумевающе поднял брови Майский. «Это...» Дугин пальцем указал на экран. «Порождение чуждого нам разума. Мы не имеем представления, как выглядели те, кто создали лабиринт. Не говоря уже о том, что их способ мышления мог опираться на систему, которая по нашим меркам является сущим бредом. Я не берусь даже примерно определить, насколько они опередили нас в развитии». Когда наши предки еще только висели на лианах, лениво протягивая лапу за бананом, они уже на собственном опыте убедились в том, что все есть суета-сует, и решили уйти, оставив нам лабиринт в качестве головоломки, которая, быть может, не даст нам сойти с ума от скуки. И ты полагаешь, что мы можем расшифровать извлеченную из локуса информацию с помощью примитивных программ дешифровки, которые были созданы людьми, чье ограниченное воображение не позволяет им заглянуть за рамки элементарной логики, которую они считают основой всех основ? Майскому потребовалось какое-то время для того, чтобы осмыслить сказанное Дугиным. «И что теперь?» «Просто сидеть и смотреть на ползущую по экрану строчку непонятных знаков?» — спросил он, пока еще не понимая, как следует интерпретировать умозаключение своего коллеги. С одной стороны, Дугин мог выдать столь длинную и замысловато закрученную тираду, поскольку и сам не имел ни малейшего представления о том, каким образом можно подойти к расшифровке полученной информации. Однако, с другой стороны, у него могли иметься какие-то идеи или хотя бы предчувствие того, что разгадка где-то близко, что в данной ситуации тоже было весьма неплохо. «Теперь мы, по крайней мере, знаем, что можем извлекать из локуса информацию», Дугин весело подмигнул шефу. «Мы нашли текст на неизвестном нам языке. Теперь нам остается только отыскать свой розетский камень». «Это может оказаться не смысловым письмом, а набором символов, задающих программу локуса», — заметил Майский. «Не имеет значения», — слегка поморщился Дугин. «Главная проблема заключается в том, что перед нами не послание, адресованное неизвестными создателями лабиринта тем, кто его обнаружит, а совершенно случайный информационный фрагмент. Тот, кто записывал его, не ставил перед собой задачу как-то облегчить задачу тем, кому придется заниматься расшифровкой». Следовательно, не найдя соответствующий пароль, мы можем годами, без какой-либо надежды на успех, биться над расшифровкой бегущей строки, которую ты столь педантично фиксируешь с помощью видеокамеры. И как ты собираешься искать этот пароль, задав вопрос, майский замер в напряженном ожидании? Если им с Дугиным удастся расшифровать информацию, полученную из Локуса, то это станет вершиной карьеры для каждого из них информация хранящаяся в локусах лабиринта следует полагать была безграничной в ней могли содержаться ответы на все вопросы над решением которых безуспешно бились люди на протяжении всей своей истории и если все это удастся прочесть впрочем загадывать пока еще было рано работа была только в самом начале очень просто Дугин коснулся пальцем света ячейки, и изображение с экрана тотчас же исчезло. — Стой, едва ли не с ужасом! — воскликнул Майский. — Что ты делаешь? Отключил коннектор от порта, которому ему удалось присоединиться. С невозмутимостью слона, наступившего на лягушку, ответил Дугин. Какого черта протестующий взмахнул рукой Майский? Верни все на место. Ты понимаешь, что имея на руках только запись этой ползущей строки, которую никто не в силах прочитать, мы можем без труда получить финансирование на дальнейшее исследование лабиринта от любой правительственной организации, включая Совет Безопасности. «Антон с укором посмотрел на майского Дугин. Ты кто? Исследователь, готовый положить живот на алтарь науки или бездушный торгаш, продающий свои знания и опыт по сходной цене? А как ты собираешься продолжать исследование, не имея финансирования, умник?» — тут же вспылил майский. — Работа на неколонизированной планете — это тебе не поход в близлежащий лесок с рюкзаком за спиной. Одна станция чего стоит, не говоря уже о научном оборудовании и доставке его на место. Дугин сделал успокаивающий жест рукой. — Проблема лабиринта занимает меня в не меньшей степени, чем тебя. И я вовсе не собираюсь отказываться от финансирования. Просто я не имею привычки размениваться по мелочам. — Чертям тебя на закуску, Дугин! Чуть повысив голос, Дугин без труда перекрыл поток брани, который уже готов был на него излиться. «Антон, мне нужен результат, который поставит мое имя на первой странице всех учебников по изучению внеземных цивилизаций». Дугин ткнул указательным пальцем в стол так, словно это была страница того самого учебника, о котором он говорил. «Это я нашел локус». «По чистой случайности», — ввернул Майский. — Нет, — улыбнувшись, Дугин покачал перед носом Майского указательным пальцем. — Я нашел его, потому что хотел найти. И это я, а не кто-нибудь другой догадался оставить там свой коннектор. — И поверишь мне, Антон, я не отдам эту работу никому. Это мое, понимаешь? Это то, чего я ждал всю жизнь. Посуди сам, что мы получим, если передадим в Совет Безопасности запись, которую ты сделал с экрана. «Ну да, нас, конечно же, поблагодарят за работу, после чего отдадут запись тем, кто, по мнению СБшников, способен ее расшифровать. Мы с тобой, Антон, для этой работы не годимся. То, что зависело от нас, мы уже сделали, и теперь должны тихонечко отойти в сторону».